Глаза лихорадочно блестели. Я, кажется, заболел, тихо сказал он. Это алмаз Шаваносов, якутский алмаз. Купец Шалимов будет ползать на коленях перед вами. Он уставился на Шаваносова, как будто впервые его увидел. Воистину блаженны, нище духом медленно произнес он. «Разожгите костер», — попросил Шаванов. Я должен заполнить дневник. Незнакомец, как лунатик, опустился на корточки у ручья. "Может быть, в сиксурдах?" сам себе сказал Шавоносов. "Отлежаться потом дальше. Нет, еще немного, я знаю". Незнакомец быстро скинул взгляд к костёр. переспросил он: "Сейчас вам будет костер, господин Шавоносов, и лучшая аптека в Сибири. Я запасливый человек". Аэропорт Деревянная изба с завыстий аэропорт торчала посреди грязной тундры. В деревянном корыце сидели люди. Над людьми поднимался табачный дым. Сашка прошел мимо спящих, мимо невырадиной девушки в беречье шубке, мимо компании ребят, мимо пижонисто командированного плаща в модной шляпе и многодневной щетине на бледном городском лице в старой якутки в мехах усевшейся прямо на полу в окружении темноглазых внуков и цветастых свёрстков. Мину кто был втиснут в крохотную комнатку аэропорта, многодневным ожиданием погоды, борта и пассажирской удачи. Прошел к окошечку кассы и попросил билет до Сехсурдаха. Предупреждаю, время отправления борта неизвестно. Берете?» — спросила из кассы девушка. Беру. Сашка вынул деньги. Он вышел на крыльцо. Вокруг была ровная желтая тундра, и прямо в ней, как казалось крыльца, Пламенели на закатном солнце оранжевые костыли самолеты ледовой разведки, сгрудившиеся на стоянке. И нишнёго цвета солнце висело блином. На завалинке сидел, скрестив ноги, темналицый старик в мехах и не моргая смотрел на солнце, сидел как языческий бог. Сашка протер очки и подошел к нему. Не сексурдаха. — Маленько ближе, маленько в бок. Доброжелательно ответил старик. А ты откуда? Нет, сказал Сашка. Туда. А ты сексурдах знаешь? Очень хорошо знаю. Два раза в год обязательно езжу. Большой, как город, маленько меньше Якутска. А старики там остались, местные старики. Ты, парень приезжий, наверное, старики жили в маленьком сексурдахе. Когда сексурдак стал большой, старики ушли в тундру в тайгу доживать, там им лучше. И ни один не остался. Слушай, дагор, ты найди Собсигая. В тундре нет человека старше, и в тайге, может быть, нет. Он последний такой, я правильно говорю? Сашка машинально глянулся. Бескрайняя холмистая тундра убегала на юг, пропадала в туманном мареве. Где же его найдешь? с мнением спросил Сашка. Сыди, самолет, лети туда. Старик махнул рукой куда-то за тундровые холмы. Спрашивай, где, совсегай. Председатель скажет, да скажет, экспедицию встретишь, скажет. Старик явно влекся. Любой человек тебе скажет, совсегай, все знают». Найду, неуверенно сказал Сашка. Раз он один такой, значит, найду я его. Сашка вернулся в зал ожидания. За деревянным барьерчиком скучала девушка. Сбоку на стене красным карандашом было торопливо написано: "Зина, я жду тебя, Лёня". Сашка взял телеграфный бланк. Ему хотелось дать телеграмму о том, что он добрался до Мест, что улетает искать неизвестного старика Собсегая. Он взял уже ручку, обмакнул ее чернильницу, но передумал. Еще ничего, никого он не нашел. Нет очень давать телеграмму. Он смял бланк и выбросил его в корзину. «Желающие вылетать все в Курдах, покупайте билеты", сказала динамик девушка. "На всех в покупайте билеты". Но что-то неожиданно изменилось в бревенчатой комнате, где люди сидели, читали, спали и ждали. Смещающий звук неповторимости нига вошел сюда. Сашка сдернул очки. Лиц людей были ясны, точно И сошко видел без очков все так, как будто вдруг приобрел приобрёл удвоенное зрения. — Сашка, ты меня любишь? Спасибо, Лена.